Пришло, наконец, и письмо. Барбара Ионовна спрашивала, как я живу, и описывала, как туго приходится ей. Уже при встрече, десять лет спустя, она призналась, что перевод тот выслала мне в знак протеста. Приехав во Фрунзе, так бесцеремонно рассматривавшая меня начальница санчасти, пришла к ней знакомиться и отрекомендовалась «Я жена вашего сына, меня зовут Антонина». Как рассказывала Барбара Ионовна, она не приняла ни женитьбы, ни новой невестки и тут же отправила мне перевод. От Эрика письма приходили в прихотливом ритме. То они шли потоком, то наступала пауза. Я с горечью давала тому неутешающее объяснение. «Когда не пишет ему хорошо, пишет, значит, грызет одиночество». На жизнь он не жаловался, успешно практиковал, описывал, как и сколько сделал за это время операций заключенным и даже вольно наемным, среди которых сам начальник колонны. «Хлеб нам привозили нерегулярно. Война идет. Труднее становилось вставать, тяжелее работать, душили голод и грязь, жалили иголки, конопли. Жизнь и с с е к а л а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 Полуголодное существование уволакивало не то к забытью, не то к вознесению, казалось, будто и вовсе тебя нет, ты только то, чем внемлешь мирозданию».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 чаяла хоть единожды, превозмогая бессилие, прорваться сквозь сон, выйти, чтобы попасть в эту великую ночь. Эти мгновения поили. Притащившись с работы после дневной смены, я усаживалась на землю, п р и с л о н я с ь к стене барака, без мысли и ч у в с смотрела сквозь проволоку за зону, в степное пространство, наблюдая, как дрожит и успокаивается к ночи раскаленный воздух. И однажды реально з р и м а различило вдали нагромождение прихотливых силуэтов домов, крыш, зрелище возникшего красновато-туманного города было захватывающим. Это был степной мираж, непостижимость, тайна.